Нравы дворянского общества Под таким влиянием в дворянском обществе к половине XVIII века сложились два любопытных типических представителя общежития, блиставших в царство Нелизаветы. Они получили характерные названия «Пятиметра» и «Кокетки». «Пятиметр» — великосвятский кавалер, воспитанный по-французски. Русское для него не существовало или существовало только как предмет насмешки и презрения. Русский язык он презирал столько же, как и немецкий. а России он ничего не хотел знать. Комедии и сатиры XVIII века необыкновенно ярко изображают эти типы. В комедии Сумарокова «Чудовищи» — один из пяти метров, когда речь зашла об уложении царя Алексея Михайловича, С удивлением восклицает. «Уложение? Что это за зверь? Я не только не хочу знать русского права, я бы и русского языка знать не хотел. Скаридный язык! Для чего я родился русским? Научиться, как одеться!» Как надеть шляпу, как табакерку открыть, как табак нюхать, стоит целого веку, и я этому формально учился, чтобы мог я тем отечеству своему делать услуги». «Поистине это обезьяна», — заметила на это другое действующее лицо. «Только привозная», — добавила третье — «кокетка». Великосветская дама, воспитанная по-французски. Ее можно было бы назвать родной сестрой пяти метра, если бы между ними часто не завязывались совсем не братские отношения. Она чувствовала себя везде дома, только не дома. Весь ее житейский катейхизис состоял в том, чтобы со вкусом одеться, грациозно выйти, приятно поклониться, изящно улыбнуться. В тяжелой пустоте этого общежития Было много и трагического, и комического, но постепенно эта пустота стала наполняться благодаря развившейся наклонности к чтению. Сначала это чтение было просто средством наполнить досуг, занять скучающую лень, но потом, как это часто бывает, невольная наклонность превратилась в моду, в требование светского приличия, в условия благовоспитанности. Читали без разбору все, что попадалось под руку. И историю Александра Македонского по «Квинту Курцию», и «Камень веры» Стефана Еворского, и роман «Жильблас». Но потом это чтение получило более определенное направления. Призванное на помощь в борьбе с досугом, от которого не знали, куда деваться, это чтение склонило вкусы образованного общества в сторону изящной словесности, чувствительной поэзии. То было время, когда стали появляться первые трагедии Сумарокова, между ними одна заимствованная из русской истории хорив Любознательное общество жадностью накинулось на эти трагедии, заучивало диалоги и монологи Сумарокова, несмотря на его тяжелый слог. За комедиями и трагедиями Следовал целый ряд чувствительных русских романов, которых немало написал тот же Сумароков. Эти романы также заучивались наизусть и не сходили из языка умных барынь и барышень. Добродушный наблюдатель современного общества, человек обеих половин столетия Болотов, свидетельствует в своих записках, что половина столетия была именно временем, когда светская жизнь получила свое основание. Как только вошел в великосветский оборот этот новый образовательный элемент изящные чтения и запас общественных типов усложнился автор записок 1 и второй половин века рисует нам эти типовых последовательном историческом развитии